спрашивает газетчик. Благородный отец презрительно машет рукой и ухмыляется. Малиновый нос его морщится и издаёт смеющийся звук. Хм. Был, отвечает он как бы нехотя. Что ж, на радице. Да, бастройген Райзе. Старый театр хорош. И стан спорить. Но насчёт самих артистов, извини. Может быть, они и хорошие люди, гении, дидроты. На своей точке зрения они для искусства убийцы и больше ничего. Если бы моей властью, я бы их из Петербурга выслал. Кто Владимир у вас главный? Патехин? Э-э, Паддехин. Какой же он предприниматель? Ни фигуры, ни вида нарожности и голоса. Предприниматель или директор, который настоящий, должен иметь вид, а лесть внушительность, чтобы вся трупа чувствовала круп по надо держать у ежавых. О как! Благород отец протягивает вперёд шады кулак и издаёт губами звук всхрипывающий, как масло на сковороде. Вот как! А ты думал как? Нашему брату актёру особливый, которому мало дому нельзя отдавать волю. Нужно, чтобы он понимал и чувствовал, какой он человек есть. Если антрепренер начнет его выговорить Да по головке гладить Так он на антрепренера веком сядет Покойный Савва Трифонович Может быть помнишь Бывало с тобой за панибраты Как с ровней А где касалось искусства Там он, хром и молния Бывало или оштрафует А срамит при всей публике Или так тебя вырагает Что потом три дня плюешь А нечто потехнет может так «Ни силы у него, ни настоящего голоса, ни то что Трагик или Резонер, а самый последний писку на свитой Фортенбараса его не испужается. Нечто еще подой нам выпить, а?» «Стоит ли?» — морщится газетчик. «А ну, пожалуй, пить на ночь глядя не совсем того. Но нашу брату скидка. Грех не выпить. Приятели выпивают». В шутке, если без пристрастия рассуждать, то труп у нас приличный, говорит газетец, закусывая хрены капустой. Труп? Хм, приличный, нечего сказать. Не отврат. Перевели с инчараси хороших актёров. Ни одного ль осталось. Ну, так уж и ни одного. Не то, что вообще в России, но даже у нас в Питере хорошие найдутся. Например, Свободин. Свободин. Говорит благородный отец, в ужасе отступая назад и всплескивая руками «Да не ж ты, это да, актер, помойся ты бога, не ж ты, это такие актеры бывают, это дилетант, но все-таки, что все-таки, коли бы моя власть, я бы твоего, твоего свободного из Петербурга выслал, разве так можно играть, а? Разве можно?» Холотен, сух, ни капли чувства добра здесь, всяк экспрайси. Сейчас, пойдем, еще выпьем. Не могу, душно. Нет, брат, избавь, не могу больше пить. Я угощаю. Нашему врачу скидки мертвоecidoт выпит. Люди по гривнику платят, а мы по петаку. Дешевле гривов. Прияттели выпивают, причём газетчик батаят головой и крякает так, режиссёр точно решил идти уверять за правду. Играет о, не сердце, а умо Продолжает благородный отец Настоящий актер играет нервами И подшилками А это ты лупит тебе точно по грамматике или прописи А потому и однообразен Во всех ролях он одинаков Под какими ты соусами не подавай щуку А она все щуха Так наобрат Пусти ты его мелодраму или трагедию Так и увидишь, как он сояжется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 «Так они мою душу воротят, что на дуэль готов их вызвать!» «Помилы, разве это актеры?» «Они умирать на сцене будут, а такую гримасу скочат, что в райке все животы порвут!» Намедли предлагали познакомиться с Варламовым. «Ни за что!» Благородный отец лоб да таращит глаза на газетчика, делает негодующий жест и говорит тоном придирающего трагика. «Как хочешь!» А яша выпью. Ах, ну к чему? Уж довольно пил. Да что ты ворчишь-то? Ведь скидка. Я сам не пью, да как не выпить? Я же ли. Прятся ли выпивают и минуту тупо глядят друг на друга, вспоминают тему разговора. Конечно, у всякого свой склад, бормочет газетчик. Но надо быть очень пристрастным и предубеждённым, чтобы не согласиться, что, например, горева Раздоли, перебивает благородный отец. Кусочек льда. Талантливая рыба, цельный к мнению. Талант, что есть, и сполна огня, силы. Нет этого, понимаешь, ты перцу. Что ты хой её игра? Порция фисташкового лимонада водится. Когда она играет у хорошего, понимающего зрителя на ушах и в бороде из просадится. Да и вообще в России нет уж пристоящих актрис. Нет. Нам с огнём не найдёшь. Ежели бывает, то какие-то скоро бельчады погибают от неистового надправления. Я актёров нет. Наверное, взять хоть вашего Пицарева. Что это такое? Благородный отец отступает шаг назад и изумлённо тарачит глаза. Что это такое? Разве это актёр? Гэт! Ты мне подсой и скажи, разве это актёр? Разве его можно пускать на сцену? Кричит каким-то диким голосом, стучит руками без пути махает. Ему не людей играть, а ихтиозавров и мамонтов топот. Да! Благородный отец стучит кулаком по столу и кричит: "Да!" Ну, ну, тише. Успокой этого гаджетчика. Неловко, публика глядит. Как нельзя обратить сты мой. Это не игра, не искусство. Это значит губить, рвать это искусство. Поглядите на Савину. Что это такое? Талант, ей-боже мой, а да только напускная бойкость и гривысть, которую нельзя допускать на серьёзную сцену. Глядишь на неё и просто, понимаешь ли ты, ужасаешься, где мы, куда идём, к чему стремимся? Пропало искусство! Приятели молча поняв друг друга, ряд да, бишепизмам подходит к буфету и выпивают. Ты ты уж очень э, строго, заикаться, газетичек. Не, не могу иначе. У меня классик Гамлет играл и требую, чтобы святое искусство было искусством. Я сырик. В сравнении со мной они все ма мальчишки. Да. Погубили русское искусство. Например, Московская Федотова или Ермолова юбилей исправляют. А что они путного сделали для искусства? Что? Вкус у публики испортили только. Или, положим, хваленое Московская Ленская и Иванов-Козельский. Какие у них таланты? Ха, напускное. И как они понимают, ей-богу. Ведь для того, чтобы играть...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 Эля, за остальных поражих. Бармоч из Волгограда отец. А до от огни счастья, салам орачаескому. Ай давно ещё 20 лет нет, а он уж испорчен до мозга костей. Человек молодой, здоровый, красивый, а нравится играть какого-нибудь Свистюлькина или Пищалочкина, что полегче и Райко нравится. А чтобы за классический роль браться, того и мечта нет. В наше же, брат, во время Гамлета всякий актер играл. Помню, в Смоленске покойник Сумлера Аська по болезни актера взялся герцога решение играть.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 К-Кулус? Пссссссссс. Впрочем, ничего. Полезный актер. А я, брат, вам право генерат в школы. Его бы хорошего антрепренера напустить настоящую выучку. Ох, какой бы актер вышел. А теперь бессмыслен. И вроде все. Даже кажется мне, что и талантового нет. Так, а... А разнули, преувеличили Чак! Дай козела, веревки очищены! Живо! Долго еще бормочет благородный отец Скидкой буфетной он пользуется до тех пор Пока малиновая краска не расплывается с его носа по всему лицу И пока у газетчика сам собой не закрывается левый глаз Скидкой буфетной он пользуется до тех пор Лицо его по-прежнему строго и сковано сардонической улыбкой. Голос глух, как голос из могилы. Глаза глядят неумолимо злобно. Но вдруг лицо, шея и даже кулаки благородного отца озаряются блаженнейшей и нежнейшей, как кух улыбкой. Таинственно подмигывая глазом, он нагибается к уху газетчика и шепчет. А вот, а ежели бы выкурить из вашей Александринки потех и надо да всё было отрупов пять. Да набрать по новую дорогу, подостоявшую, из баловую, да поискать бавре заних, да коз заних этого андабрилёра, чтобы, значит, в дежах держать умел. Городы отец захлёбывается и продолжает мечтать на глядя на газетчика. Да да поставить бы смерть Угалыда и Елизаря да отжарить какого дна есть Разанафемского отделу или раздроконь, понимаешь ли ты, ограбленную почту. Поглядел бы ты тогда, как я ему у меня сборы были. Увидел бы ты, что значит достойная игра и таланты. Антон Павлович Чехов. Критик читал Джахангир Абдуллаев 18 ноября 2022 год